Глава 37. Товарищ майор, я надеюсь, вы не от меня убегаете. Лена обернулась и тут же удостоилась, поцелуя в щеку. Бух мой, какое великолепие! Варвара Андреевна, не устаю повторить, что вы просто созданы для адвокатуры. Это адвокатуру специально придумали, чтобы я ее собой украшала. Девушка с ярко-коралловыми губами и в облегающем брючном костюме в цвет помады выпустила Лену из своих крепких объятий. Не смею спорить. Лена с восхищением разглядывала приятельницу. «Ты в нашем королевстве скучной формальной одежды просто как... Только не говори, что как струя, пусть даже и свежего воздуха!» Девушки рассмеялись. «Ты с Моисеичем или по своим делам?» Лена осторожно щупала ткань кораллового пиджака. «Ага, его привезли. Кстати...» Варвара перешла на шепот. «Как там твой свежепойманный?» «Пока, говорит, по три раза!» «А вы зачем начальника на амбразуру кинули изверги? У него и так гипертония». «Скажешь тоже, он сам кинулся. Вам, — говорит, — еще карьера строят, чтоб с таким клеймом всю жизнь ходить. Будут вечно потом пальцем тыкать, типа маньякова защитники А мне уже все равно. Всегда могу сказать, что у меня старческий маразм». «Узнаю, Борис Моисеевича», — улыбнулась Лена. «Ты забегай хоть, совсем же не видимся». «Не красава, не смеши меня», — Варвара покачала головой. у нас с тобой свободного времени нет есть рабочая ненормированная все обняла санечки привет не женился еще надеюсь женится он как же ему проще мать сестрой объедать чем бабсе нормальную найти мартынов запил таблетки и передал стакан жори кивнув при этом в знак благодарности ну что господа стратегия и тактика защиты разработаны Лена вошла в допросную и улыбнулась, глядя на новую лампу. «Леночка Валерьевна, мой клиент всецело настроен на сотрудничество». Сидящий за столом пожилой мужчина поправил очки. «Я даже сам удивлен. Редко встретишь в наше время таких сознательных подзащитных. Надеюсь, процессуальных проблем у нас не будет?» «Борис Моисеевич, исключительно только ради вас. Павел?» — обратилась к Авдееву Лена. «В этот раз давайте без пыток». «Вот и чудненько!» хихикнул адвокат. «Тогда не будем тратить время!» Лена открыла папку и стала перелистывать документы. «Я одного не могу понять, Святослав Егорович. Допустим, вы вступились на тренировки за девушку, за что получили принародно по физиономии от инструктора. Оскорбились. Потом несколько дней вечерами караулили обидчика у работы». Мартынов утвердительно кивнул. «А после убийства, — продолжила Лена, — Сменили фамилию, чтобы вас не вычислили по спискам посетителей, но ведь в этом фитнес-центре куча камер. Послушайте, товарищ майор, у меня у самого в магазине установлено видеонаблюдение, и притом очень недешевое. Я себя от с трудом на записях узнаю. А в спортзале к тому же все взъерошенные, красные, мокрые, и одет не пойми во что. Вы же по камерам меня не вычислили, так? Хорошо, допустим, но этот инцидент, по-вашему, достаточный повод для убийства. Лена внимательно смотрела на Мартынова. «Не поверю, что до этого случая вам никогда не приходилось драться». О, вы, ах, в раннем детстве, когда соседские пацаны били палками по крапиве, я сидел дома и рассматривал эту самую крапиву под микроскопом. А в школе?» «Помнится, в те годы я вечно пропадал в библиотеках и на Олимпиадах», мужчина развел руками. «Ну вы же не на облаке жили?» не унималась Лена. Приходилось ведь ходить в магазин, встречаться в темной подворотне с хулиганами, в конце концов. Приходилось, конечно, но просто очень давно моя мама взялась лечить одного авторитетного дядечку, живущего в соседнем доме. Другие доктора на него уже рукой махнули, а она решила попробовать. С того свет, как он сам говорил, его вытащила. Понятно, значит, ваша семья была в вашем районе неприкасаемой. То есть абсолютно. Я ходил по улице спокойно в любое время суток. И нашу квартиру ни разу не грабили, даже в самые безумные времена. А потом, в студенчестве, я спортом серьезно стал заниматься, так что сам мог кому угодно накостылять. Тем более, девушка поставила локти на стол и подперла лицо руками. Почему же сразу убийство? Я просто оказался не готов к такой мерзкой ситуации. Не думал, что персоналу в этом центре разрешено оскорблять и бить клиентов. Персоналу как раз и нельзя. Просто этому конкретному парню был предоставлен доступ к телу первой леди заведения. Он таким образом самоутверждался. «Тогда все ясно», — Мартынов говорил очень спокойно. «В общем, я не успел сориентироваться и не увернулся от удара. Очнулся на полу. Вокруг хохот, перед глазами его довольно ухмыляющаяся рожа. Уж извините, но простить ему такого унижения я не смог». Лена достала из папки фотографию с похорон одной из жертв. «А почему вы посылали им венки? Совесть засадейная мучила». «Хм, интересный вопрос». Мартынов задумался и почесал лоб. «Я даже точно не скажу, просто порыв какой-то. Наверное, во мне тогда биолог проснулся. Вроде как отдавал дань уважения. Живые существа все-таки, из плоти и крови». «Как говорится, плоть и кровь — это темница души, в которой она томится и страждет искупление вины». тихо произнесла Лена, старательно записывая все слова подозреваемого в блокнот. «А я знаю, откуда это!» – радостно воскликнул Мартынов. «Обожаю гордомаринов «Прекрасно!» – устало вздохнула девушка. «У нас еще и любимые фильмы общие».